Они немного посмеялись вместе. На молодом человеке были потертые джинсы и темно-синяя рубашка. Летняя ночь была теплой и приятной, и Фрэнни порадовалось что вышла на балкон. «Вас, случайно, зовут не Фрэн Голдсмит?» «Да, но вас я не знаю». «Ларри Андервуд. Мы приехали только сегодня. Собственно говоря, я ищу парня по имени Гарольд Лаудер, Мне сказали, что он живет в доме номер 261 по перл стрит вместе со Стюартом Редманом, Фрэнни голдсмит и другими людьми. Смешинка исчезла. Гарольд сначала жил с нами, но он давно выехал. Сейчас он на Аропахоу, восточной части города. Я могу дать вам адрес и показать дорогу. Спасибо большое. Но я, пожалуй, подожду до завтра. Вряд ли стоит снова подвергать себя риску. Вы знаете гарльда И да, и нет, точно так же, как и вас. Хотя я должен признаться, что вы совсем не такая, какой я вас себе представлял. Я думал, что вы блондинка-валькирия, сошедшая прямо с картины Фрэнка Фазетты с парой сорок пятых. Но все равно я очень рад вас видеть. Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите. Спускайтесь ко мне, и я вам все объясню. Фрэнни прошла в спальню, накинула легкий плащик и спустилась вниз. «У меня для гаррида кое-что есть», — сказал лари «Но это должен быть сюрприз. Так что, если вы его встретите раньше, чем я, то молчите». «Окей, конечно», — сказала Фрэнни. Она была сильно заинтригована. Он протянул ей длинноствольный револьвер, который оказался длина длинношейей бутылкой вина. Она подняла этикетку навстречу свету звезд и прочла. «Бордо, 1947. Лучший сорт Бордо в этом столетии», — сказал он. «Во всяком случае, так говорил один мой старый друг. Его звали Руди. Упокой Господь его душу». Но 1947, это 43 года назад, оно не не испортилось? Руди говорил, что хорошее Бордо никогда не портится. Но так или иначе, я привез его из Огайио. Так что, если это и плохое вино, то оно хорошо попутешествовало. «И это для Гарольда?» «Да. А еще вот это!» Он достал что-то из кармана и протянул ей. Ей не пришлось поднимать пакетик к «Свету звезд», чтобы прочитать этикетку. «Шоколадная карамель!» — воскликнула она. «Гарольд ее так любит! Но как вы об этом узнали?» «Ну, это целая история. Так расскажите мне. Ну, хорошо». Давным-давно жил на свете парень по имени Ларри Андервуд, который приехал из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы навестить свою дорогую старую мамочку. Это была не единственная причина его приезда, и другие причины были гораздо менее приятными. Но давайте остановимся на самой благопристойной, хорошо? Почему бы и нет, согласилась Фрэн. И вот злобная ведьма с запада или какая-нибудь пентагонская задница насылает на страну великую эпидемию. И прежде чем успеешь сказать «Вот идет капитан Шустрик», почти все в Нью-Йорке, включая и мою мамочку, умирают. Мне так жаль. Моя мама и папа тоже. Да, все мамы и папы на свете. Но Ларри оказался одним из счастливчиков. Он вышел из города с по имени Рита, которая была не слишком хорошо подготовлена к тому, что произошло. И, к несчастью, Ларри оказался не слишком хорошо подготовлен, чтобы помочь ей справиться с этим. Никто не был достаточно хорошо подготовлен. Но некоторые справились с собой быстрее, чем другие. Так или иначе, Ларри и Рита отправились в сторону побережья в Мэн. Они доехали до Вермонта. и там леди приняла слишком много снотворных таблеток. Ой, Ларри, какой ужас! Ларри воспринял это очень тяжело. Собственно говоря, он воспринял это как более или менее божественный приговор силе своего характера. Помимо этого, один-два начинающих человека уже сказали ему, что самая гнусная черта его характера – это великолепный эгоизм, который сияет в нем, как картинка с Мадонной на приборной доске Кадиллака 59 -го года выпуска. Фрэнни поежилась. «Надеюсь, я не слишком вас смущаю, но все это копилось во мне слишком долго, и, кроме того, это имеет отношение к той части истории, которая связана с Гарольдом. Окей? Окей? Спасибо. По-моему, с тех самых пор, как мы приехали сюда и встретились с этой старой женщиной, Я искал человека с добрым лицом, которому я мог бы все это вывалить. Я правда думал, что этим человеком окажется Гарольд. Но так или иначе, Ларри продолжал свой путь в Мэн, так как больше ехать было некуда. К тому времени ему стали сниться очень плохие сны, но он был один и не мог знать, что другие люди также видят их. Он просто предположил, что это очередной симптом нервного срыва. Но в конце концов он добрался до маленького городка на побережье под названием Уэллс, где он встретил женщину по имени Надин Кросс и странного мальчика, которого, как выясняется, зовут Лео Роквей. «Уэллс», — произнесла она зачарованно. Так или иначе, три путешественника подбросили монетку, чтобы узнать, в какую сторону им ехать по шоссе номер один, и так как выпала решка, они поехали на юг и в конце концов прибыли, «Аганквит!» — восхищенно воскликнула Фрэнни. «Совершенно верно. И там, на крыше амбара, я впервые познакомился с Гарольдом Лаудером и Фрэнсис Голдсмитт. Надпись Гарольда! Ой, Ларри! Как он будет доволен! В соответствии с указаниями ваших надписей, мы сначала доехали до Стоингтона, потом до Небраски, а потом приехали сюда, в Болдер. По дороге мы встречали других людей». Среди них оказалась девушка по имени Люси Сван, с которой мы теперь живем вместе. Мне хотелось бы, чтобы вы с ней познакомились. По-моему, она вам понравится. Во время путешествия случилось то, чего сам Ларри не очень-то хотел. Его небольшая группа из четырех человек увеличилась до шести. Шесть встретили еще четверых в штате Нью-Йорк. К тому времени, когда мы добрались до дома матушки Абагейл в Небраске, нас было уже шестнадцать. А перед отъездом мы подобрали еще троих. Ларри был во главе этой отважной команды. Не было никаких выборов или чего-нибудь в этом роде. Просто так получилось. А он не хотел ответственности. Для него это было тяжкой ношей. И я, он, всегда боялся, что однажды утром он проснется и найдет чей-нибудь труп в спальном мешке, как уже было однажды в Вермонте. И все будут стоять вокруг него, указывать на него пальцами и говорить... Это твоя вина, и об этом я никому не мог рассказать, даже Джаджу. Кто такой Джадж? Джадж Феррис, старик из Пеории. Когда он смотрит на тебя, ты готов поклясться, что из глаз у него идут рентгеновские лучи. Так или иначе, Гарольд стал для меня очень важен, и чем больше прибавлялось людей в группе, тем важнее он становился. Это там бар. Господи! «Последняя строчка, как раз ваше имя, была написана так низко, что, наверное, ему здорово продуло задницу, пока он ее писал».